Глава глав не прошло и ночи как к дому в конце восьмого проспекта подъехала карета запряженная четверкой гнедых Хаджар, не показывая того что только ее и ждал вышел из дома прогулялся по хоть немного очищенному от мусора и листьев пустырю и приблизился к двум колышкам не переступая незримой черты вложив рукав в рукав Он стоял и смотрел прямо перед собой. Не потому, что был слишком высокомерен или горделив, а просто слишком уважал законы гостеприимства. Единственное, по сути, что отделяло общество от полной разрухи. Никак не законы империи или власть, а именно понимание того, что твоя свобода заканчивается там, где начинается нос другого человека. Если ты только, конечно, не обладаешь желанием и силой, чтобы этот нос укоротить. В основном, скорее, даже желанием, а не силой. Из кареты спустя несколько секунд вышел весьма стереотипный старичок. Хаджару не нужно было уточнений, чтобы понять, что это поверенный клана хищных клинков. Все они, поверенные, почему-то выглядели почти одинаково. Старые, надменные, царапавшие подбородком само небо и переполненные чувством собственной важности. Так они выглядели со всеми, кроме хозяев клана. Рядом с теми они мгновенно превращались в скулящих и побитых собак, даже если при этом их никто и не бил. «Хаджар Дархан, ученик школы Святого Неба», — спросил старик. Говорил он так, будто общался не с одним из лучших мечников не просто поколения, но всего данатана и, следовательно, всего Дарнаса. Хаджар был скромен, но знал себе цену, а с самым замшелым бродягой. Сам бы Хаджар себе никогда не позволил такого, ни по отношению к бродяге, ни по отношению к королю. Жизнь научила его тому, что тверже любого металла всегда оставались лишь вежливость и уважение, даже по отношению к тому, кого ты не знаешь, особенно по отношению к тому, кого ты не знаешь. «Все верно», — кивнул Хаджар, — «примите приглашение от великого клана Динос, также известного как «Хищные клинки», на венчание Париса Диноса», младшего сына главы клана Брустра Диноса в статусе старшего наследника клана. Старик протянул бумажный, не пергаментный, а именно бумажный свиток. Явный признак богатства и статусности. Не каждый дворянский род мог себе позволить использовать для приглашений бумагу. Это же сколько ее надо закупить, чтобы разослать сотни и тысячи таких свитков. Кстати, сам факт того, что к Хаджару приехал не простой слуга, а именно поверенный клана, говорил о многом. Благодар Хаджар потянулся, уже почти сомкнул пальцы на свитке, но старик внезапно ослабил хватку. Подхваченное ветром приглашение, украшенное вентилями и стянуты алыми лентами, упало на песок под ногами Хаджара. Поверенный даже не извинился. Он так и остался стоять с протянутой рукой, насмешкой на устах и полной уверенностью в своем превосходстве. Наглядная иллюстрация того, как старость не означала разум или мудрость. Дожил до седины, а все равно остался глупцом. Даже не понимал, как его просто и открыто использовали. Хаджар... Как того и ожидал старик, нагнулся за приглашением, отряхнул его от пыли и, не убирая в пространственный артефакт, оставил при себе. Все, как и требовал этикет. «Не было нужды кланяться мне, юноша», — прокряхтел поверенный. Вот вроде ничего особенного в этих словах не прозвучало, но на самом деле это было довольно-таки серьезное оскорбление. Статус личного ученика великого героя делал Хаджара равным по социальному статусу со старшими наследниками аристократических родов. Фактически, он находился не только на вершине пищевой цепочки силы в Данатане, но еще и по положению тоже обитал где-то у облаков. И неважно что Хаджару безразлично и первое, и второе. Сила, которой он владел... По его мнению, незначительно, а на социальный статус сначала принцу, затем рабу и уродцу было плевать едва ли не с того самого момента, как он съел первые объедки в казематах примуса. Важно было то, что поверенный слуга, Хаджар, почти аристократ. Такие слова почти равнялись брошенной в лицо перчатке. Хаджар посмотрел за спину поверенному темная карета с белым гербом хищных клинков. Брустеру придется постараться немного лучше, пока он даже в подметке не годился той прививке, которую Хаджару сделали несколько раундов общения с императором Морганом. Шокируя своим поведением старика, Хаджар, нисколько не смущаясь, глубоко в пояс тому поклонился. «Только бесчестный юный, — сказал он, выпрямляясь, — не чествует того, чьи волосы белее, чем у него». Теперь уже сам старик стоял, как грязью облитый. Всего пара слов из законов гостеприимства, а Хаджар выставил поверенного жалким псом, не знающим, когда лаять, а когда выглядеть грозным стражем своих владений. Поверенный, покраснев и поняв, что уронил свое же достоинство, отступил и исчез в карете. Та вскоре развернулась и поехала вдоль проспекта доставлять и другие приглашения. Хаджар, покачав головой, направился обратно к дому. Там его уже ждали все те же лица. Том и Анис, Дора и Энен, и Аннет, которая в данный момент спала на кушетке. Ночное происшествие вытянуло из нее слишком много сил, так что теперь она отдыхала. Все же Талиш, настоящие маги, были слишком слабы телом. Немногим сильнее смертных они выживали лишь за счет мощнейшего духа. Но подобное развитие нынешний Хаджар, который десятки лет на горе стихий постигал магию в виде королевства ветра, а затем объединил его с мистериями духа меча, оставшимися у него после разрыва метки, считал однобоким и неправильным. Недаром древние земли утверждали, что в сильном теле сильный дух. Нельзя было развивать что-то одно, забывая обо всем остальном. «Почему ты его не убил?» — Анис буквально плевалась с желчью. По ней и потому было видно, как сильно они ненавидят этого поверенного. Хаджар не сомневался, что если бы не их план, то брат с сестрой разорвали бы старика, стоило тому только покинуть квартал клинков. Потому что это была ловушка. Хаджар развернул письмо и вчитался. «Третьим днем меня...» а также до десяти сопровождающих приглашают на празднование венчания Париса. «Ловушка?» – переспросил Том, кажется, прослушавший все остальное. «Что еще за ловушка?» «Поверенный клана – лицо клана», – вместо Хаджара ответила Анис. Если бы варвар его хоть пальцем тронул, это считалось бы равносильным нападению на самого Брустра и дало бы тому повод ответить тем же. Именно это своими словами и пояснил Хаджар старцу. Древний закон, выставлявший простого слугу чуть ли не вторым человеком в клане, умных делал осторожнее, а глупцов... Глупцов он делал такими вот стереотипными личностями. «А разве именно это нам и не надо? Ну, чтобы Брустер напал на варвара? Вот поэтому я и спрашиваю тебя, Хаджар». Анис прищурилась и сделала шаг в сторону Хаджара. «Почему ты отказался от этого шанса?» «Потому что это слишком очевидная ловушка», — вздохнул Хаджар. «И попадись я в нее, это бы выглядело слишком неправдоподобно». «Неправдоподобно?» — Том казался потерянным. «Да проклятье Для кого? Для Брустра? Он всех вокруг считает людьми второго сорта, даже не заметил бы». «Он бы, может, и нет». В глазах Анис гнев и ярость сменились пониманием. «Но есть и другие, кто следит за нами». Хаджар кивнул. «Именно поэтому он вытащил на свет перо и чернила. Мы пригласим с нами рекку Герран». «Почему именно ее?» Дора, кажется, была не очень рада перспективе общения с реккой. «Все просто». Хаджар уже начал писать первые слова. «Наша знакомая — весьма талантливый двойной агент. Работает и на стражей, и на тайную канцелярию». Произнесенные слова имели эффект разорвавшейся бомбы, и лишь один только Энен понимал, что это еще не самое с виду безрассудное, что запланировал его друг.